Трос сплетен из семнадцати с половиной тысяч тонких стальных проволок, разъяснил нам наш провожатый. Мы пришли в восторг от этой цифры и уцепились за трос с еще большей силой. Сэр, сказал нам мистер Адамс, глядя в небо и почти повиснув на тросе, мне еще никогда не приходилось видеть такого троса. Это очень хороший трос. Сколько вы говорите, п р о в о л о ч е к Семнадцать с половиной тысяч. Нет, серьезно, сэр, такого троса никогда не было в мире. И мистер Адамс с нежностью погладил стальной канат. А теперь мы поднимемся еще выше, предложил проводник, до самой вершины пилона. Но нас невозможно было оторвать от троса. А й я, я й какой трос, в о с к л и ц а л мистер Адамс. Нет, нет, сэр, вы только посмотрите, какой он толстый. Сколько проволочек? Семнадцать с половиной тысяч, сказал проводник. Прям не хочется от него уходить, заметил мистер Адамс. А мы не уйдем от него, ведь мы будем подниматься вдоль троса, наивно сказал проводник. Нет, нет, сэр, в этом месте трос особенно хорош. О, ну, ну, сэр, это чудесный трос. Вы только взгляните, какая безукоризненно тонкая и в то же время прочная работа. Мистер Адамс нечаянно посмотрел вниз и зажмурил глаза. Прекрасный, прекрасный трос, бормотал он. Запишите в свои книжечки. Не хотите ли посмотреть консольный пролет восточной части моста? предложил проводник. «Э, нет, нет, сэр, что вы? О, ну, нет, серьезно, это чудный трос. Мне ужасно нравится. Да, да, отличный, превосходный трос. И интересно было бы знать, из какого количества проволочек он составлен. Из семнадцати с половиной тысяч, сказал проводник печально. Он понял, что мы больше никуда не пойдем, и предложил спуститься. Весь обратный путь мы проделали, не выпуская троса из рук и восхищаясь его небывалыми качествами. Только о ч у т и в ш и с ь на твердой скалистой земле острова е р б а Буэна, мы поняли, что такое героизм людей, которые весело посвистывая сплетали трос над океаном.